Мы обязаны петь осанну нашему герою, а не подленько строчить на него доносы. Он мечется по веранде, то и дело спотыкаясь о малыша Дэйви. Дайнзин замер в отдалении, чтобы Е случайно не шипы его. Дайнзин старый, несмотря на почти полную комплектацию, давно не покидает Пшениковаду, опасаясь рассыпаться на молекулы вдалеке от своего уютного гнездышка.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 1. Меньше всего это похоже на военный совет. В уютной Кшениковаде мало что меняется от осознания нами факта грядущей смерти. Даэнзин молчит. Настроен он по обыкновению философски и более чем спокойно. Я бы даже сказал, что он умиротворен. В умиротворенности этой поровну фатализмы и непререкаемые веры в колесо сансары.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 Благополучно минуем настроечный цех. Цепляемся за эритроциты. Учитывая замедленные протоколом гипобиоза сердцебиения, такой способ передвижения заметно сказывается на нашей скорости. Но, во-первых, онегинуды да и остальным требуется отдых. А во-вторых, эритроциты, как выяснилось, неплохо укрывают от серберов, которые беспрестанно появляются в пределах перцепции. Проходим правые предсердие желудочек.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 Вместо фабриката по имени Дейви обнаружу только мертвый набор молекул. У фабрикатов нет эмоций, но здесь, в насфере позволительно, мне хотя бы печаль. Ханки Дори, говорит Дейви, прежде чем восходящий поток уносит меня,